Событие 47. Истории нужны легенды, отчаянные подвиги и благородные примеры, пламенные речи, храбрые герои и великие победы. Победители забывают предательство и трусость, лицемерие и кровь. Правда остается правдой, а ложь становится историей. Авраам Линкольн Португальский принц от которого Карл VI Австрийский хотел посадить на польский престол, и с кандидатурой которого согласилась и Россия, и Пруссия, поначалу был прикольным. Клоун появился из ниоткуда, можно сказать, в России в конце 1731 года и как давай чудить не по-детски. На первом же приеме напился слегка и возбудился. Прервал бал в честь его визита Дадины, встал на колено перед Анной Иоановной и предложил ей руку и сердце в обмен на русскую корону. Народ охренел. Надо отдать должное Анхин, она не растерялась. Сказала «да», чтобы не обижать инфанта, но так, чтобы понятно было, что это нет. Анна с колен Мануэла де Браганса графа де Орен португальского инфанта подняла и по плечу похлопала. Смотрелась классно. В принце или инфанте или графе было росту 155 примерно сантиметров. Португалец, чего с него возьмешь? Анхин его на голову выше и в два раза массивней. «Конечно, милый, как от такой чести отказаться? Переходи в нашу веру и в приданное Бразилию, а еще пару миллионов гульденов. Гульден у вас? Крузада? Да и ладно, крузада так крузада». После этого инфант побывал в гостях у всей знати России и у всех брал взаймы деньги. Многие вполне приличные суммы давали. Хлестаков отдыхает со своими копейками. Анна, чтобы утешить мелкого вояку, произвела португальца по совету Берона в генерал-лейтенанты и написала королю Жуану Пятому Португальскому письмо про выходки его братца. Того забрали вскоре и надо отдать должное португальскому королю, все долги брата он оплатил. Иван Яковлевич лично проводил Мануэля до Санкт-Петербурга, чтобы тот опять не потерялся и не наделал долгов. Впрочем, так и так пришлось бы ехать. Петр I, он же Великий, и после смерти продолжал чудить. Брехт об этом узнал недавно. Устраивал очередной мозговой штурм на заседании Совета Министров по поводу освоения Урала и Сибири. Слово предоставили министру геологии Якову Брюсу. Он похвастал, что университет в Санкт-Петербурге горный открыл, преподавателей завез, а кроме того переманил из Испании и немецких княжеств несколько рудознатцев добавок к отправленным в МИАС. И уже их туда отправил. И в конце добавил, что гранит красный нашел таки, недалече от Киева. «Гранит красный? Яков Ильич, хоть убей, но не помню, чтобы тебе такую цель ставили. Или это Андрей Иванович без меня?» Брехт мотнул головой на Остермана. «Нет, я ничего». Остерман затравленно оглянулся и глаза опустил. «Стоять бояться, Андрей Иванович?» «Так это пятилетней давности дело». «Андрей Иванович!» «Ваня, успокойся, это я напомнила Якову Велимовичу о задании, что ему еще в 1725 году было дадено». «Хорошо, теперь подробнее». «Надо ли, Иван Яковлевич, Анна Иоанновна!» «Давай мы всех отпустим, Яков Велимович, и пойдем чаю попьем, а ты все за чайком и расскажешь. Сушки сегодня чудные с маком будут». Через час примерно, выпив третью чашку нового черного байхового чая, Брюс похекал, но все же рассказ начал. Петр Алексеевич в сильных муках скончался. Как Иван Блюментрост говорил тогда, причиной была почечная колика. В обеих почках нашли большие камни, да вообще все почки были воспалены, что усугубил еще и плохо вылеченный сифилис. «Яков?» «Извините, Ваше Императорское Величество, ты про захоронение говори, а не про болезни». Петр Алексеевич умер в тесной конторке в Зимнем дворце, куда мы еле затащили большущий гроб размером в косую сажень, то есть 216 сантиметров. Там же в Зимнем дворце было организовано и прощание с усопшим государем. Сердце после бальзамирования поместил я в специальный сосуд из серебра и поставил рядом с гробом, чтобы потом опустить на дно захоронения. Брехт прикрыл глаза. Вспомнил, как смотрел передачу про большевиков и их, «Ну да не суди и не судим будешь, сам не ангел». Опять же, в той передаче говорилось, что это только версия и прямых подтверждений, то есть документов, нет. С чего там начали? Вот с сосуда этого. Что-то еще про драгоценности, хоронили русских монархов в золотых коронах, а пальцы покойных были усыпаны перстнями с драгоценными камнями. На надгробия возлагались золотые и серебряные венки, Кресты из драгоценных металлов, старинные иконы, различные медали и ордена, также из золота и серебра. Открытый гроб с телом Петра был выставлен для прощания в парадном зале Зимнего дворца, превращенном в каструм Долорес, или печальную салу. Прощание с императором длилось больше месяца, а если точнее, 42 дня. С тех пор и остальных так же хоронят. Брехт слышал, что говорит чернокнижник. А сам пытался припомнить ту передачу, там... Нет, год не вспомнить, или это два раза было, запомнилось вот что. Через несколько лет после революции ГПУ было поручено вскрыть в Петропавловской крепости все саркофаги русских царей и изъять оттуда ценности. Начали с конца и первым вскрыли гроб Александра Третьего. С тела царя сняли все перстни и украшения, были конфискованы ордена и медали. После этого приступили к следующей могиле. Тела перекладывали в обычные гробы, поскольку саркофаги правителей также представляли ценность. Больше всего драгоценностей чекисты обнаружили при вскрытии могилы Екатерины I. А вот гроб Александра I оказался пуст, в нем не было ни тела, ни драгоценностей. Это подтверждало ту версию, что царь инсценировал свою смерть, а на самом деле предпочел удалиться в монастырь для искупления своих грехов. Когда работники ГПУ дошли до могилы Петра Великого, то натолкнулись на кучу проблем. Попытались открыть гроб, но сделать этого не смогли. Оказалось, что между основным и внешним гробом есть еще один промежуточный, который и затрудняет работу по вскрытию. Тогда гроб поставили вертикально и стали сверлить крышку. А когда она все-таки распахнулась, то перед взглядами чекистов предстал сам великий царь Петр I во весь свой гренадерский рост. При этом он настолько хорошо сохранился, что красноармеец, который вскрывал гробницу, от ужаса обделался. Однако во время перемещения тела царя в деревянный гроб его останки рассыпались в прах. 8 марта 1725 года похоронный кортеж направился из Зимнего дворца в собор Петропавловской крепости. Он в то время был еще не достроен. Несмотря на сильный мороз и снег, императрица Екатерина преодолела весь путь пешком. Яков Брюс оглядел людей, сидевших за столом, и, вздохнув, продолжил. Руководил бальзамированием тела царя Я. Такова была его воля. Петр Алексеевич непременно хотел, чтобы его тело после смерти было забальзамировано. Зачем? Брыхт об этом не слышал, и раз тело рассыпалось через двести лет, то странное бальзамирование. Я место и время не назову, не вспомню сейчас, очень давно было. Однажды мы с Петром Алексеевичем осматривали мощи святого в одном из соборов, и царь восторгался чуду, благодаря которому останки так хорошо сохранились. Я же ответствовал государю, что причинами нетленности останков считаю сухой климат, особенный состав грунта, прижизненное воздержание покойного, а также банальное бальзамирование. После этого Петр Алексеевич надолго задумался, а после дал указание тело его обязательно забальзамировать. Я после смерти императора намеревался возвести для него настоящий мавзолей, «На территории Петропавловской крепости началось строительство этого сооружения из дорогих пород гранита и мрамора. Только не хватало красного гранита для завершения. У меня было много врагов». Яков Брюс взъерушил сивый ежик короткообстриженных волос. К тому же в 1727 году скончалась от заболевания легких и Екатерина Алексеевна, взошедшая на престол после смерти Петра Алексеевича. «Гроб с ее телом был установлен рядом с гробом Петра, на территории недостроенного мавзолея». «И?» Брехт про мавзолей, как и про бальзамирование, ничего не слышал. «Я был отправлен в отставку Верховным Советом в чине генерал фельдмаршала, после чего поселился в имении Глинка под Москвой. А мавзолей разобрали, мрамор ушел на строительство дворцов Василия Лукича Долгорукова и Алексея Григорьевича Долгорукова». «Иных уж нет, а те далече. Дальше». Тело Екатерины Первой также было забальзамировано по моему рецепту. Так, останки императора и императрицы пролежали еще три года». «Мавзолей? Нет, тела должны быть захоронены в земле. Анхен?» «Конечно, Ваня, он же христианин был. И Екатерину в православие крестили. Могилы и надгробия в соборе Петропавловской крепости. И как я скончаюсь, и меня там схороните». Так и поехали всем двором в Санкт-Петербург провожать на корабль португальского Остапа Бендера – решившего жениться на мадам Грицацуевой и заодно предать наконец земле тела Петра и Екатерины.